Неизвестный мне немец. Как он задавал ей гнусные вопросы, упивался ожиданием ответа. Женщина чувствует острее нас, миссис Роман особенно. «Вам приятно называть жену именно миссис Роман?» — спросил Штирлиц. «Или так надо?» «Не знаю. Она как спасательный круг в шторм. неприятно сознавать, что она и я одно целое. А вообще не суйте нос не в свое дело». Штирлиц улыбнулся. «Я теперь стал сильный пол. Выздоровел. Врежу в ухо. Пятки сверкнут». «Это как?» «Очень просто. Опрокинетесь на спину, а каблуки ваших туфель, скрывающие розовые пятки, окажутся у меня перед глазами. Когда противник повержен, в глазах высверкивает от радости». «Ответ понятен? Нет». — Вполне. на ваше смешное выражение напоминает перевод только с какого. — Как это с какого? — удивился Штирлиц. — Конечно, с русского. — Ладно, давайте дальше про Пеппе и миссис Роумен. — Черт с вами, называйте мою жену Крис. Мне вообще-то неприятно, когда ее так называют, кто бы то ни было, кроме меня. — Разъяснением удовлетворен, — кивнул Штирлиц. «Так вот, доктор, у меня создалось впечатление, что этот самый Пепе прилетел из Штатов. У него есть акцент, едва угадываемый акцент, но я убежден, что отнюдь не немецкий и не испанский. Итальянский? К этому я и веду. Мафия? А почему бы и нет? Ваши службы используют мафию?» «Нет», — ответил Роуманн задумавшись на мгновение, поправил себя. Скажем лучше так, что мне это неизвестно. Шелленберг считал, что ваши люди из ОСС контактировали с мафией в Сицилии в 43-м. Нет? Этого не может быть. У нас была информация, что ряд мафиози был завязан на Муссолини. Мы бы не стали иметь с ними дело. Это против правил. Штирлиц внимательно посмотрел на Роумана, потом недоуменно пожал плечами. «Вы все еще мучительно боретесь с самим собой, верить мне или нет, Пол? Вы ответили как дилетант. По поводу правил. Что, использование Гаузнера — это по правилам? Или этого самого таинственного генерала Зарена или Вагнера? Ладно, у вас будет время еще и еще раз подумать о моих словах». Папа никогда и нигде вам не встречался? Убеждены? Убежден. Крис описывала вам того мерзавца, который с ней работал в его присутствии? Садист. Они все садисты. Они считали себя рыцарями национал-социализма, которым надо приступать через самих себя, через сентиментальность и сострадание во имя Третьего Рейха. Она мне не могла описать его, доктор Я не смел просить ее. Вы, надеюсь, понимаете состояние женщины? Понимаю. Можете достать фотографии людей из центрального штаба гестапо? Думаю, да. Это замечательно. Можете достать фотографии людей НСДАП, работавших в Австрии до Аншлюса? И уже были сотни тысяч. Значительно меньше. Меня интересуют люди гестапо и СС типа Скорцени и его группы, Кальтенбруннера и его окружения, Эйхмана и его приближенных. Кальтенбруннера повесили. Эйхман скрылся. Скорцени получает на завтрак поредж со сливками в вашем лагере. Судом не пахнет. Австрийские нации особые. Они допускались в рейсканцелярию. Сюрер был неравнодушен к австрийцам. Как-никак, своя кровь. Вы хотите, чтобы я показал кристи все фотографии и попросил ее опознать того мерзавца? Да. А если вы сможете найти какие-то материалы по поводу мафии, если информация Шелленберга, полученная им в 43-м, не была липой, если Донован или Даллес действительно пытались использовать синдикат в своих целях, в общем-то не сердитесь, Пол, это по правилам, по их правилам, тогда мы сможем выйти на Пеппа. «Но если это случится, хотя, ясное дело, все это чертовски трудно, тогда, значит, существует государство в государстве, доктор? Вы хотите в этом убедиться?»